Желания и границы Самое ценное, что можно дать человеку — возможность быть самим собой. Я хочу, чтобы наши дети могли без страха прийти домой, даже совершив ошибку. Чтобы они внутренне не сжимались на пороге, опасаясь получить нагоняй. Они должны точно знать, что всегда могут спокойно пройти из туалета на кухню, и на них не накинется никто из взрослых с нотациями по поводу невынесенного мусора. К сожалению, дети и вправду иногда забывают про мусор и не замечают беспорядок. Их мысли заняты другим. Так же было и с Лолой. У Лолы было три обязанности по дому. Выносить мусор, выносить картон, бумагу и стекло и разбирать стиральную машину. Но все эти задачи регулярно саботировались. Сначала она просто открыто не делала, а потом стала не делать украдкой. Однажды я заглянула в ее комнату и обнаружила, что мешки с приготовленными на выброс бутылками и бумагой Лола не донесла до мусорки. Все оставила у себя. Ощущение права на самого себя и свое видение жизни формирует человека. Если он бесправен дома, он будет также чувствовать себя и за его пределами. С друзьями-подростками, с чужими-взрослыми, которые не всегда хорошие люди с начальником на работе, с партнером в отношениях. Дети, по сути, абсолютно бесправны. Они заложники родителей, которые распространяют на них свою власть по собственному усмотрению. Кто-то контролирует только безопасность ребенка, а кто-то — длину его волос, причем вплоть до совершеннолетия. Когда я писала первую книгу про Миру и Гошу, я разговаривала с женщиной, у которой дочь дважды сбегала из дома. Оба раза ее искали неделю, и все это время не было понятно, найдут ли ее живой. «Она всегда хотела постричься», — рассказала мне ее мама. «Но я запрещала. Вот будет ей восемнадцать, тогда пусть стрижётся как хочет». Во время первого побега она еще волосы не тронула, а во второй раз обрезала их сразу же, просто сама, ножницами. Мама рассказывала, что дочь хотела сделать каре, но искренне не понимала, что именно такие ограничения могут стать поводом для побега из дома. Когда твои права, даже самые элементарные, со всех сторон ущемляют по непонятным и неблизким тебе причинам, это вызывает бурный протест. Дважды, пережив потерю ребенка, мама так и не увидела связи между побегом из дома и желанием вырваться из-под ее гнета сбросить ее нерациональные установки. А еще она хотела пойти с мальчиком в кино. Мы, конечно, не разрешили. Ну так вот, она сбежала, отрезала волосы и все таки пошла с ним в кино. Дети в таких условиях вынуждены подчинять свои желания и взгляды мнению родителей. Если взрослым удается заставить детей жить по своей указке, что, к счастью, бывает не так часто, то они получают послушного, удобного для окружающих ребенка. Сказал ему ⁇ принеси, принесет ⁇ Сказал ⁇ Пойди поиграй, пойдет играть ⁇ Велел ⁇ Не делай ⁇ Не спросят, почему? ⁇ Вообще вопрос ⁇ почему ⁇ демонстрирует, насколько человек, взрослый или ребенок, не сдался. А теперь представьте человека, у которого нет желаний и своей позиции. Он делает то, что ему велят, идет туда, куда указали. Ложится спать тогда, когда ему предписано распорядком дня и не задает лишних вопросов. Откуда и в каком возрасте у него возникнут желания и взгляды на жизнь, если в детстве его приучили слушаться? Так и вырастают люди, которые к 35 годам еще не знают, чем бы хотели заниматься и что им вообще в жизни интересно. Чтобы понять, о чем я говорю, посмотрите российский документальный фильм «Блев» или «С Новым годом». В нем рассказывается о деддомовцах, которые сдались, потому что система отняла их личность. Вы не встретите в детских домах капризных малышей, которые отказываются спать. Там все дети послушные. Возможно, вы решите, что в фильме показана какая-то крайность, но на самом деле он ярко демонстрирует, что происходит с человеком, которого лишили желаний и права на свое мнение. Дать право на выбор и собственное мнение совершенно не означает анархию и отсутствие границ для ребенка. Я призываю лишь к взаимному уважению, которое может обеспечить только родитель. Если родитель чувствует, что ребенок нарушает его границы, в этот момент важно проявить терпение. Очень часто, к сожалению, родитель в такой ситуации сам ведет себя как ребенок. По сути, закатывает истерику, но только используют термины и инструменты взрослого и силу взрослого. Нужно помнить, что в подростковом возрасте у ребенка будет больше физических и моральных сил, и родительские запреты перестанут иметь для него вес. Зато годами подавляемые желания проявятся, возникнет бунт. Ребенок припомнит все случаи, когда родители демонстрировали свою силу, и начнет мстить. Не напрямую. Возможно, взрослые этого даже не поймут. А путем тихой подрывной деятельности. Каждый раз, повышая голос, родитель начинает войну. И тут главное не забывать. Вашему ребенку некуда идти. Пять ему лет или пятнадцать. Кричит он во весь голос или огрызается. Он слаб и уязвим. Напрасно мы ожидаем, что наказание или крик взрослых заставят его исправиться и вести себя лучше. Проще всего понять ребенка, если спроецировать ситуацию на себя. Допустим, это вы не вынесли мусор, и на вас кричит муж, ну, или жена, мама, отец. Даже если они по сути правы, форма предъявления претензий скорее всего вызовет у вас только ответный гнев. А если вы еще услышите, что мама имеет право кричать, То есть вы не можете даже возмутиться, вам станет только еще неприятнее. И поверьте, каждый, независимо от возраста и роли в семье, испытывает схожие эмоции, если на него давят, обесценивают, ставят клеймо или обвиняют. «Лентяй, тебе вообще ничего не надо!» «Оскорбление, даже если вы считаете, что это правда!» В душе ребенка каждая такая ситуация оставляет след. У обиды есть свойство накапливаться. Ребенок может остыть и даже начать вам улыбаться. Простил и больше не злится, думает родитель. Но на самом деле обида никуда не делась. Она пустила корни в детской душе и теперь становится все больше. А потом наступает момент, и все, что накопилось, выплескивается. И родители часто недоумевают, почему их ребенок по совершенно ничтожному поводу вдруг забился в истерике. Жизнь с детьми мужа научила меня одному важному правилу. В любой конфликтной ситуации определить, что сейчас важнее — добиться правды, отстоять свою позицию или сохранить отношения. Отношения — это единственная подлинная ценность, которая есть у нас с детьми. Это, опять же, не означает, что я забуду о границах. Я скорее говорю о форме подачи информации. Деньги, время на общение с друзьями, конфеты, мультики, подарки. Можно угрожать все это отобрать, и какое-то время манипуляция будет успешной. Ребенок согласится сделать то, что вам сейчас нужно. Перестанет плакать, пойдет спать или уберется в комнате. Но, скорее всего, вы не добьетесь стабильного эффекта в решении задачи. Например, не получите добровольной помощи по дому. И уж совершенно точно это не улучшит ваших отношений. Зато в какой-то момент вы наверняка услышите «Да не нужны мне твои деньги». В долгосрочной перспективе манипуляции убивают доверие, которое ребенок изначально испытывает к родителю, которое рождается вместе с ним. А без доверия... Уже с подросшими детьми строить отношения будет очень сложно. Я считаю, что именно поэтому так труден бывает переходный возраст у детей. Перемирие, достигнутое за счет манипуляций, не приносит тепла, спокойствия и эмоциональной безопасности. У ребенка не возникает ощущения принятия, и в итоге, если добрых отношений нет, то дети и не боятся их потерять постоянно саботируя ваши договоренности. Каждый раз, начиная ругань из-за невымытой посуды, взвесьте, что имеет для вас большую ценность — отношение или ситуация. Это не значит «плюньте на посуду». Это означает «соберитесь и найдите ненасильственную форму для выражения своей мысли». Крики, обвинения, угрозы, манипуляции разрушают отношения. Мы настолько привыкаем, что дети нас, безусловно, любят, что не боимся потерять их любовь и не считаем нужным контролировать свои эмоции. И только когда уже поздно, мы вдруг обнаруживаем, любовь ребенка куда-то делась. Мы давно ее не ощущали. И это вызывает еще больший гнев. Нам кажется, что мы им все, а они, неблагодарные, на шею сели. Наших детей тоже мало интересовало, чистый в квартире пол или грязный. Им было все равно, умещается ли еще мусор в ведре или давно вываливается на пол. Я, конечно, могла постоянно в приказном тоне требовать от них порядка, но после этого глупо было бы ждать, что ко мне станут относиться с теплом и пониманием. Они хотели вместе со мной смотреть кино, ходить в кафе или просто валяться на диване. И мне было важно каждый раз взвешивать, стоит ли в миллионный раз сказать о незакрывающейся мусорке, и если стоит, каким тоном, чтобы сохранить хорошие отношения. Строить отношения с подростками приходится по большей части родителям. Дети в этом возрасте уже не нуждаются в нас так, как в раннем детстве, но этика у них еще хромает. Они могут нахамить, закатить глаза на разумную вроде бы просьбу, выползти из своей комнаты в ужасном настроении и испортить его всем вокруг. Они уже почти взрослые, и мы ожидаем от них взрослого поведения. Но они в значительной степени еще остаются детьми. Доли мозга, отвечающие за принятие решений и управление эмоциями, формируются до 25 лет. А это означает, что уровень мышления подростка еще значительно отстает от уровня мышления взрослого человека. И многим нашим ожиданиям подростки объективно не могут соответствовать. Если в семье считается нормой повышать голос, использовать нецензурные выражения, распускать руки, ребенок однозначно переймет такой стиль поведения. И здесь нужно подчеркнуть главное. Большинство скажут, что у них в семье подобное поведение не норма, и они не простят такого ребёнку. Однако при случае с легкостью все это позволит себе. Сорвавшиеся мама или папа оправдывают себя фразами «Он меня довел, и «Он по-другому не понимает». Даже если вам кажется, что вы имели полное право так реагировать и считаете, что никакие другие методы воспитания не подействовали бы, вы заблуждаетесь. Воспитать можно только примером, И когда однажды ребенок выразит свой гнев одним из перечисленных способов, бесполезно будет возмущаться. Вы же сами в прошлый раз показали, что агрессивное поведение — норма. Почему вам можно, а ему нельзя? Сложно учить ребенка держать ложку на словах, не показав, как это делается. Еще сложнее убеждать его пользоваться ложкой, если сами вы едите руками. Также невозможно научить ребенка относиться к вам уважительно, если его интересы, чувства и мнения вы не уважаете».